И подпершись, стал слушать. Наверху на чердаке посвистывала, подвывала протяжно, вот затянула басом. У-у-у-у! Тянет, хмурится, надув губы. Потом завитком перешло на тонкий жалобный голос и засвистело в одну ноздрю. Мучится до того уж тонко, как ниточка. И снова спустилась бас, и надула губы. Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору. Должно быть, и стопник. И под лампой нежно зазвенели хрусталики. Матушка склонила голову над книгой. Волосы у нее пепельные, тонкие, и вьются на виске, где родинка, как просеное зерно. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. Книжка в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкап. Все они называются «Вестник Европы». Удивительно, почему взрослые любят все скучное. Читать такую книжку точно кирпич тереть. На коленях у матушки, положив мокрый свиной носик на лапке, спит ручной еж, ахилка. Когда люди лягут спать, он, выспавшись за день, пойдет всю ночь топотать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышиные норы. Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами, Было скучновато, но уютно. А тот на чердаке старался, насвистывал. Ю-ю-ю-ю! мама кто это свистит?» — спросил Никита. Матушка подняла брови, не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, линовавший тетрадку, немедленно, точно только того и ждал, проговорил с короговоркой. Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употреблять местоимение что? Гудела на чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь, передернула плечами и потянула на них пуховый платок. Ёж, проснувшись, задышал носом сердито. Тогда Никите представилась как на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые продранные с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов. На одном таком креслице у печной трубы сидит ветер, мохнатый, весь в пыли, в паутине, сидит смирно и, подперев щеки, воет. Кушно. Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и воет. Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову. — Не пора ли тебе спать, мальчик? — Нет, еще полчасика, пожалуйста. Никита прислонился головой к матушкиному плечу. В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька. Хвост кверху, весь вид кроткий, добродетельный. Разинув розовый рот, он чуть слышно мяукнул. Аркадий Иванович спросил, не поднимая головы от тетрадки, «По какому делу явился, Василий Васильевич?» Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными с узкой щелью притворными глазами и мяукнул громче. Еж опять запыхтел. Никите показалось, что Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать. Ветер на чердаке завыл отчаянно, и в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула, ахилка, хрюкнув, покатился с колен. Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул. «Приехали!» «Боже мой!» — проговорила матушка взволнованно. «Неужели это Анна Полосовна?